Глава 2. Пообещав своему невидимому абоненту прибыть в посольство в течение часа, Соколовский намеренно оставил себе небольшой запас времени на тот случай, если ему с Ивановым придется сделать в парижской подземке несколько лишних маневров для того, чтобы проверить на всякий случай, пошел ли за ними кто-то с земли, также еще и в шахту, или же на этом на сегодняшний день их уже решили оставить в покое. Но использовать этот запас и делать какие-то особо замысловатые телодвижения им так и не пришлось. Уже буквально через остановку, перебираясь на станции шартле с девятой на первую ветку, они срисовали в довольно жиденькой толпе невысокого худощавого мужчину лет сорока пяти в болотного цвета шерстяном полупальто с капюшоном и в куцеватой кипчонке, которая неожиданно снова попал в их поле зрения, и на втором их пересадочном пункте на станции Франклин-Рузвельт. Повторно засветившись перед ними на перроне, мужичонка при подходе поезда суетливо запрыгнул в последнюю дверь того же вагона и в хвосте его с переменным успехом, маскируясь за фигурами меняющихся сопутчиков, проехал вместе с ними до нужной им остановки рюда помп Там он, видимо, опасаясь сгореть полностью, не последовал за ними, а зафиксировав их выход, скорее всего, как можно было предположить условным радиосигналом, оповестил об этом факте бригаду на колесах на всех парах, несущуюся тоже, надо полагать, где-то там, наверху, невзирая на помидоры светофоров, в том же направлении, по наземным магистралям четырнадцатого округа. Но Соколовского с основном уже это не волновало. У них были все основания достаточно уверенно сделать самый главный для них в данной ситуации вывод. За ними и на этот раз было выставлено наружное наблюдение, причем достаточно плотно и, по всей видимости, силами ни одной бригады. Спустя десять минут после выхода из подземки парижский резидент и его молодой коллега Уверенным шагом подошли к массивному квадратному зданию, расположенному за густым чистоколом полутораметрового железного забора и занимающего практически целый квартал на северо-западе Парижа по нечетной стороне бульвара маршала Ланна. Пройдя в ворота посольского комплекса, мимо по-свойски кивнувшего им полицейского в черной униформе и такого же цвета цилиндрической каскетки, Они зашли в здание через служебный вход и поднялись в лифте на предпоследний этаж, полностью занимаемый служебными помещениями резидентуры СВР и именуемый как сотрудниками этой резидентуры, так и всей прочей чистой дипломатической братьи, солидным, хоть и немного мрачноватым названием, бункер. Выйдя из лифта в просторный холл и приблизившись к единственной расположенной в нем двери, над которой была зафиксирована аккуратная компактная телекамера, Иванов вставил в узкую щель тонкой полоской темневшую над дверной ручкой магнитную карту ключ и после глухого щелчка, свидетельствующего о срабатывании электронного замка, потянул на себя разблокировавшийся массивный металлический щит. Открыв дверь, он сделал шаг в сторону, вежливо пропуская вперед себя следующего за ним начальника. Лишь только начальник переступил порог и оказался в территориальных пределах своей законной вотчины, как из ближайшего помещения, являющегося комнатой дежурного, в роли которого выступали поочередно в соответствии с составляющимся на месяц вперед графиком все сотрудники резидентуры, Коридор стремительно, но при этом практически бесшумно, выпорхнул невысокий молодой человек, одетый в строгий темно-коричневый костюм. Сделав несколько бодрых шагов навстречу Соколовскому, чей приход, по всей видимости, был вовремя запеленгованным с помощью находящейся в дежурной комнате аппаратуры видеонаблюдения, молодой человек напряженно застыл в некоем подобии строевой стойки. — Ого! — Вячеслав Михайлович выразительно вздернул вверх бровь и с насмешливыми искорками в глазах посмотрел на Иванова. — Это уже серьезно. Он снова перевел взгляд на продолжающего хранить молчание дежурного и после короткой паузы констатировал с легким вздохом. — И на его высоком не отразилось ничего. Прямо же на лото в соляной стол, обратившийся, не дать, не взять. Дежурный с кисловатой улыбкой немного, как показалось, обескураженно развел руками. Соколовский нахмурился. — Да, пролог многообещающий. И все же, может быть, Ясновельможный пан суизволит все-таки пояснить, по какому поводу шухер, что случилось в датском королевстве. Ясновельможный наклонился чуть вперед и уже открыл было рот, чтобы выдать ожидаемое от него объяснение, Но после некоторого колебания, вызванного, очевидно, некой борьбой мотивов, сдержался и, медленно повернув голову чуть назад, показал глазами на расположенную в самой середине коридора дверь в святая святых. Кабинет стоящего сейчас перед ним шефа парижской резидентуры, по значительно поднял очи вверх. — Понятно, — протянул шеф, хотя стоящему за ним и чуть сбоку Иванова показалось, что Сказав это, тот явно преувеличил. Тем не менее Вячеслав Михайлович, неторопливый и уверенный походку, уже направился в сторону своей резиденции. Подойдя к двери и даже уже взявшись за дверную ручку, он посмотрел на продолжающего стоять на прежнем месте Иванова и, не говоря ни слова, приглашающим жестом кивнул ему на дверь, который после этого тут же решительно потянул на себя. Когда Иванов вслед за своим начальником вошел в его кабинет, он от неожиданности замер на пороге. Во главе длинного Т-образного рабочего стола хозяина кабинета, в его удобном вращающемся кресле, небрежно развалясь, восседал плотный и заметно невысокий товарищ лет пятидесяти, с массивной лысеющей головой и крупными чертами лица, на котором особенно выделялась покатая картошка носа. Товарищ этот добродушно улыбался, глядя на вошедших, хотя обладатель желчного темперамента или просто человек мнительный наверняка смог бы усмотреть в этой улыбке еще и какую-то легкую ихицу. Здравия желаю, товарищ полковник! Тут же, взяв себя в руки, бодрым тоном выстрелил Иванов хотя внезапный приезд Николая Анисимовича Аничкина, шефа романского отдела Европейского департамента службы, то есть их, Соколовским, прямого начальника, был для них обоих, в общем-то, как снег на голову, Олег уже вышел из состояния легкого грогги первых секунд пребывания в кабинете и был морально готов к любому, даже самому неблагоприятному развитию дальнейших событий. «И вам». «Не хворать, товарищ старший лейтенант!» Благодушно, даже почти ласково, произнес бог весть, откуда появившийся здесь шеф, отодвигая в сторону пару лежащих перед ним на столе толстых глянцевых журналов, просмотром которых, как можно было догадаться, он был занят, чтобы скоротать время до прихода своих подчиненных. С приездом после небольшой паузы добавил обычную в таких случаях формулу вежливости, самые младшие из подчиненных, не зная, как интерпретировать услышную перед этим фразу, и одновременно бросив профессионально быстрый взгляд на обложки лежащих на столе журналов. На одной из них были изображены три серебристых истребителя, четким уступом взмывающие в ярко-синее небо, а на второй, подняв вверх руки, лихо отплясывала какая-то смуглая и практически полностью обнаженная красавица за спиной, которой вздымался вверх пышной плюмаш из перьев всех немыслимых расцветок. — Спасибо, спасибо! Сидящий за столом человек, по всей видимости, все же уловив направленный на журналы зрительный импульс, тут же накрыл соблазнительную плоть более нейтральным авиационным сюжетом. Иванов, слегка откашлившись, вопросительно посмотрел на все это время молча стоящего неподалеку номинального хозяина кабинета, который, по всей видимости, успел еще раньше него коротко поприветствовать прибывшую. Я, наверное, здесь, как бы не уловив на лице вопрошаемого никакой реакции, он перевел взгляд на фактического хозяина положения. — Товарищ полковник, разрешите идти? — А чего так? Никак не рад встрече. Снова улыбнулся Аничкин. «Ну почему же рад?» Немного смутился молодой оперработник, ну или, во всяком случае, произвел такое впечатление. «Я просто думал, что мое присутствие здесь лишнее, не лишнее не лишнее. Наоборот, самое, можно сказать, даже актуальное». Разуверил его сидящий в кресле человек с типичной внешностью русского доброго молодца, каким его изображали обычно на старинных лубочных картинах. Это впечатление не разрушало даже то, что вместо положенной косоворотки на нем весьма стильный шерстяной пиджак, вновь вошедшего в моду коричневато-охристого цвета, широко известного некогда под названием «бисмарк в ярости» произведенный, как определил Иванов своим молодым, но уже достаточно наметанным глазом совсем недавно на какой-нибудь миланской фабрике ранга Марко Корвари или Бруно Мальини, и не ниже. Впрочем, а что еще должен носить человек, совсем недавно оставивший пост главы римской резидентуры, российской службы внешней разведки? Правда, конечно, если уж быть придирчивым до конца. Пиджак отсидел на нем все-таки немного мешковато, да и расстегнутые ворот сорочки, обвивавший могучую шею под слишком уж ослабленным и сдвинутым чуть набок широким узлом не менее стильного галстука, выдавал широкую и немного небрежную славянскую натуру, но ему это, наоборот, если и не шло, то, во всяком случае, придавало некоторого пикантного шарму. Добрый молодец вопросительно посмотрел на вошедших — — Ну, что, так и будете в пальтишках париться. Вошедшие неторопливо, но быстро сняли себе верхнюю одежду, повесили в одну из секций стоящие вдоль стены длинного шкафа и подошли к столу. — Садитесь, друзья, садитесь. Чего стоять? В ногах правды нет. Ониччин широким жестом пригласил хозяина кабинета его молодого коллегу занять места за длинной частью стола, образующей вертикальную ножку буквы Т, и добавил, как бы, между прочим, но с некоторым подтекстом. Находились стоя чай с утра. Находились, в тонам лаконично подтвердил Соколовский, опускаясь на стул и быстро обменявшись внешне ничего, не выражающим взглядом, с устраивающимся напротив него Ивановым. Не бойтесь. Не сведения. Это я уж сам домыслил. дежурный тварь не очень многословен. Снова улыбнулся Николай Анисимович, и, подавшись чуть вперед в направлении Соколовского, слегка понизил голос. — А меня вам, когда пришли, не выдал? — Не выдал, — абсолютно бесстрастным тоном ответил упрошаемый. — А было желание? — Чужая душа потемки, — пожал плечами Вячеслав Михайлович, Но, увидев в направленных на него прищуренных серых глазах некоторую неудовлетворенность ответом, с улыбкой в уголках губ добавил «Было, было». «Молодец! Хорошее воспитание, стойкий оловянный солдатик, других не держим. Давно ли?» Как, между прочим, произнес начальник романского отдела, но, заметив настороженный взгляд, которым при этом обменялись между собой его собеседники, тут же добавил «Ладно, это я так, шучу». Он снова немного вальяжно откинулся назад, в уютном кресле хозяина кабинета и слегка покрутившись на нем из стороны в сторону, небрежно бросил. Нус, докладывайте, чего у вас тут можно посмотреть? В плане культурной программы. Новенького и старенького, а то я уж не помню, когда здесь последний раз был. В городе Героя Парижа. Работают музеи-то, у ружи и всякие там, Новый год им не помеха. Хотя заданный вопрос и не был персонифицирован, на него снова по праву старшинства, ответил парижский резидент. — Все работает, им ничего не помеха, вся калыка в сроку. Это хорошо. Надо будет как-нибудь прошвырнуться, пользуясь случаем. Тут, кстати, если есть желание так интенсивно по музеям походить по достопримечательности, можно карточку специальную купить. Музейную, в день неограниченное право посещений, и деньги сэкономить можно, и, что самое главное, все без очереди. Услышав последнюю фразу, произнесенную сидящим напротив него Соколовским абсолютно непринужденным тоном, без всякого подтекста, Иванов бросил на него быстрый взгляд. Он уже сообразил, куда клонит его непосредственный начальник, и, интересно, сумеет ли это уловить непосредственный адресы от фразы. «Да, и сколько же она стоит?» — заинтересованно протянул адресат. — Все зависит от того, на сколько дней. Есть карточки на один день, на три, на пять. — Так, — подумал Олег, мышеловка раскрыта, растяжка натянута, ждем реакции. — Она три, дорогая? — как ни в чем не бывало с интересом спросила Ничкин. — Тридцать евриков, по-моему, нет? Соколовский перевел взгляд на Иванова тут же компетентным кивком, подтвердившим точность озвученной цифры. А на пять тут же последовал новый вопрос. Олег осторожно посмотрел на автора вопроса, вернее, на его глаза, в которых прыгали легкие чертики на улыбки, и все понял. Нет, чтобы этого воробья провести и выведать, на какой срок он сюда залетел, нужна Мекина посолидней. Естественно, он разгадал трюк Соколовского и сейчас просто ему подыгрывал. Вернее, играл с ним. Впрочем, Соколовский-то тоже наверняка уже понял. Тем не менее, Олег решил поспешить на выручку своему непосредственному начальнику. Тут, товарищ полковник, можно проще поступить, как русские туристы делают. Владелец карточки должен сам на ней проставить ручкой дату начала действия. Так вот наши приводят с собой стирающиеся ручки. В Москве на рынках продаются, китайские, с ластиком, и все. Покупают, допустим, карточку на три дня. Три дня прошло, срок вышел, дата стирается, пишется снова и снова. В бой с песнями, можно недель две ходить, По одной и той же карточке. Лихо, — покачал головой Николай Нисимич. а месяц можно? В его голосе звучал неподдельный интерес. Месяц не получится. Процедуру стирания раза три только повторить можно, потом ручка по этому месту уж вообще писать перестает. Может, только нормальной ручки еще одну дату поставить, последнюю, и все. После этого надо новую карточку покупать. — Понятно, — вздохнул Аничкин. — Все равно хорошее изобретение. Где ж только теперь такую ручку возьмешь, а то ведь я не предусмотрел по скудовумию. — Ничего, товарищ полковник, не волнуйтесь, обеспечим, — уверил его Соколовский. — Никак держите в арсенале, а то для дорогого гостя чего так не изыщешь. — Ну что ж, молодцы. Я смотрю, готовы во всеоружии к визиту высоких гостей. Произнеся последнюю фразу, Аничкин уже открыто, не скрываясь, улыбнулся и даже разродился низким рассыпчатым смешком, к которому с некоторым интервалом и гораздо более сдержанно присоединились остальные присутствующие. Вскоре смех стих, и в пространстве кабинета разлилась тягучая пауза. Подчиненные с некоторым, правда, хорошо скрываемым напряжением ждали, что, может быть, сейчас прибывший начальник соизволит все-таки, наконец, разъяснить им цель своего внезапного приезда. Начальник, похоже, делать этого не торопился. — Как погода в Москве? — коротко откашлявшись, нарушил в конце концов молчание сколовский Так ничего, по сезону. На Новый год снег валил всю ночь почти, вчера мороз был. Правда, так легкий. Аничкин провел ладонью по своей блестящей макушке. А у вас тут, я смотрю, солнышко вовсю. Графцев семь, тепла, не меньше, почти. А, хорошо. Время сейчас тоже, небось, около десятки. В девяносто девятом здесь в это время вообще под двадцать было. Но это уж ты загнул. Минаев говорил. А он откуда знает? Его ж только в двухтысячном сюда прислали. Не знаю, рассказывал. Сколовский много помолчал. — Как он там, кстати? — Да вроде ничего, хотя кто его знает. Я же его с тех пор, когда с вами в ноябре у Охаяна на свещании сидели, так больше ни разу и не видел. — Конспирирует хлопца. — Ну, оно и понятно. — Вы жену его здесь нормально отправили? — Нормально. Вещи помогли собрать. Контейнер оформили. Все четко, оперативно. — Шуму не поднимало? Вопросов лишних не задавала. Да нет. — Видно, сама уж кое-что сообразила. Надо полагать, школа жизненная есть и неплохая, да и сама по себе, по натуре тоже, похоже, не хабалка. гели ей звонил из Москвы, объяснил, что к чему. Разумеется, все по легенде и санкции. Ну, тем более. Какие о нем сейчас тут базары-то идут? Какие, положено. То есть, собственно говоря, базаров-то особо как таковых и нет. При мне, во всяком случае. Соколовский вопросительно посмотрел на сидящего напротив него и все это время прилежно молчавшего Иванова. — Ну, — откашлившись, протянул Иванов, — в кулуарах народ, конечно, иногда при случае затрагивает тему, но так вскользь, в основном над значительными намеками. Версии при этом самые разные, но и раз даже весьма экстравагантные. — То, что нужно, — его визавис снова повернул голову налево, — полная туманность Андромеды. Хотя, мне кажется, можно было уж потихонечку, помаленьку и основную утку запускать. А то ведь пока от наших к чистым дойдет, пока тот и все, надо закреплять. Рано! — категорично покачал головой Оничкин. Нет, по идее, конечно, и следовало бы закреплять, надо, согласен, но... Ахаян все-таки прав, лучше подождать. В этом деле самое главное — не спугнуть америкашек, не дать им чего-нибудь заподозрить. Иначе вся игра коту под хвост. Они же тоже не идиоты могут просечь, что к чему. А подкормки мы им еще насыплем, успеем. Пусть они сами нам сначала на товарища Минаева еще компроматику подбросят, да посолидней. Тогда и реакция будет соответствующим. А то что ж -то мы на основании одной только фотографии сомнительной человека сразу по полной программе гнобить будем? Непорядок. Во-первых, где логика, а во-вторых, правда, жизни? Все-таки не сталинские времена, торжество демократии, как-никак. — В общем, да, все правильно. Спешка нужна только при ловле блох, — согласился сколовский и, немного помолчав, спросил, как Будко. — Будко тоже как положено, — ответил Николай Енисимович. — Возглавил новый отдел в аналитике. — Когда он там от вас прилетел-то, числа в двадцатых? — 19 декабря, — поспешно уточнил Иванов. — Ну вот. А двадцать пять уж приступил к исполнению. — И что свободно ходит в лес на работу? — с легким скепсисом спросил Олег. — А как же? И на работу, и с работы. Я тут пару раз до праздников заходил в их башню. Так между делом. делись с ним случайно. Потрещали. — Курилович там же не повстречался? — Соколовский скривил губы в раничной усмешке. — Случайно. — Ты знаешь, повстречался. — А как ты угадал? Да чего ж тут удивительного? Шарик-то маленький. Значит, по такому случаю и в самом деле отдел целый создали. — Ну, вообще-то, честно говоря, отдел — это слишком громко сказано. Пока только три человека. Все равно. — Ну, а как ты хотел? Серьезное, Деза, тебе не отчет о встрече с агентом. Липовый. я все-таки готовить надо. — И хорошо готовить. Начальник романского отдела посмотрел на Иванова и, поймав ответный взгляд, подмигнул ему. — Да, Олег Вадимович? — Я не знаю. Что касается нас, мы вообще-то все отчеты тщательно готовим. Суховато даже, с нотками некоторой обиды в голосе, ответствовал Олег Вадимович. — И не липу. — Конечно, конечно. Так ты мне эти свои песни первомая не пой, ладно? — махнул рукой Аничкин. — Не верю я, голубок, в безгрешных-то. Сам грешен. Он перевел взгляд на резидента. Кстати, как наш Михаил Альбертыч здесь себя проявил за эти полмесяца? — В отчетах ваших складно все написано, а на самом деле так между нами по-свойски. — Николай Анисмич, все как написано, так и было. На Библии могу присягнуть. Категорично ватнул головой парижский резидент. — Ты ищу мне слово коммуниста дай, или как ирландец древний поклянись а как они клялись руку уклали на причинное место себе соседу да нет я вполне серьезно олег он не даст соврать я отчет этот пока он его писал сто раз на дню проверял потом еще перед отправкой раз десять перечитывал голову отсечеей могу дать не упущено ни одной детали подозрительного за ним действительно ничего фортели никаких выкидывать не пытался — Ну, — Соколовский посмотрел на Иванова, — есть только в самом конце. Пошутить изволил слегка. — В каком смысле? — В аэропорту перед самой по надобности отлучился и с концами аж на целых полчаса. Мы туда-сюда нет нигде. Он вот время, видите ли, внизу на улице Озон Парижский напоследок себя всасывал. — А почему? — «Об этом не написали, а?» А Ничкин по очереди перевел взгляд с одного своего собеседника на другого и обратно. «Голову на отсечение. Вот как вас можно без контроля оставлять? Постоянного, ежеминутного. Ну что молчите?» «Да потому и не написали», — с некоторым раздражением произнес наконец Соколовский что для дела это никакого существенного значения не имеет, а человеку при определенных обстоятельствах повредит только может еще как. Это при каких же таких обстоятельствах? При обыкновенных. Начнет какой-нибудь чинуша высокий сверхбдительность свою проявлять. Дело его листать и, пожалуйста, это ж можно как интерпретировать при желании. А так что человек в самую последнюю минуту проявил колебания, почему? потому что так и не сделал окончательного выбора. А коли так, то ненадежный это человек, нет ему веры. Вы же все лопухи и ротозеи, которых он за нас водит. И что в итоге? Соответствующий орк выводы. а все работа псу под хвост. И что, такой уж фантастический вариант? Да ничего подобного. Сколько у нас примеров? За самим Беном по возвращению наружку ставили. Бен К.Т. Молодый советский разведчик-нелегал. Прототип героя кинофильма «Мертвый сезон». Было, было. На трибуне ордена вручали, а с трибуны сошел чуть не в разработку. Это Бена? Чего ж тут о нас, грешных? Всегда, всегда перестраховщики какие-нибудь найдутся. Крысы тыловые, на наших хватит. Ну, все, все, ишь, разошелся аничкин со стуком опустил на стол свою мощную пятерню в чем дело сэр то есть мсье где наша хваленая выдержка а